Глава 108. Аксель. «Позволь ей упасть», — сказал мне Оливер. Проблема была в том, что я не мог забыть наш разговор тем вечером в Байрон-бэй, когда мы бродили по улицам ранним утром и, наконец, сели на какие-то качели, чтобы поговорить. После чего она решила отправиться в это путешествие. Она спросила меня, готов ли я отправиться в это путешествие. Она спросила меня, подхвачу ли я ее, если она упадет в Париже. И я пообещал ей, что всегда буду рядом.